разлили еще по одной вот у семёна это второй покойник продолжал дед кивнув на молодого напарника по первому так он даже блевал так непривычно ему было а теперь смотри ничего ну давайте еще помянем антонин снова выпили и помолчали За последующим задушевным разговором о Вечном не заметили, как диспетчер объявил в громкоговоритель, до отправления поезда Львов-Москва остается пять минут. И только когда дежурный по вокзалу заметил брошенную у вагона почтовую тележку и закричал, «Володька, паразит, где тебя черти носят?», тогда вскочили, забегали, стали вытаскивать ящики с почтой. «Ты там, Володька, если чего мы тебе не то сгрузили, не обессудь, обратно через день поедем, отдашь, а мы тебе, значит, твою отдадим!» кричал Михалыч через окно движущегося поезда водителю тележки. «Все нормалек, ребята!» – духарился опинивший Володя. «Вы, главное, Антонину довезите в целости и сохранности. Да довезем, будь спокоен, паря!» – махал ему дед. Глава 54. Ларин. «Виктор Андреевич, может, вам кофе взбодриться? А то на вас лица нет!» – заглянула в кабинет к Ларину, секретарша. «Я бы с удовольствием, Оленька, только думаю, что взбодриться мне сегодня уже не дадут». Начальник вокзала был рад тому, что секретарша отвлекла его от мрачных мыслей. «Да ну их всех в баню! Человеку даже попить не дают. Совести у них просто нет. Насели на вас, хотя вы вообще могли бы сегодня не выходить на работу с таким-то горем. Да, кстати, как там Львовский, — вспомнил Ларин про гроб с телом матери. «Все четко». «Через час ожидаем в Москве по расписанию». Секретарша засуетилась вокруг кофейника. «Так, кладите сахар, а я сейчас». Ольга выскочила к себе в приемную и через минуту вернулась с бутылкой бальзама. «Да ты что, милая!» — удивился Виктор Андреевич. «Ты же в курсе, что я на работе не пью. Это же не водка, а лечебный бальзам». Для тонуса, для улучшения кровообращения, для стимуляции сердечной деятельности. Между прочим, настоян на десяти лечебных травах. И на спирту повертел в руках бутылку Ларин. Ого! 38 оборотов! Ничего себе лечебный бальзамчик! Перестаньте! Вас сейчас и чистый спирт не возьмет. Давайте я вам плесну прямо в кофе. Что, я так мерзко выгляжу? Я знаю, что вы считаете меня полной дурой, но все же кое-что я чувствовать могу, и, по-моему, за пять лет работы с вами я никогда не видела вас в таком состоянии. Это мы с тобой вместе пять лет уже работаем, удивился Варик. Как же быстро время летит. Да не так-то уж и быстро. Это в твоем возрасте. А в моем годы проносятся, как столбы за окном скорого поезда. Да что там годы? Десятилетие. Ничего не успеваешь почувствовать. Ладно, не буду на тебя мрачные мысли наводить. Ларин отхлебнул кофе. Слушай, а бальзамчик ничего действует. А ты, Ольга, что ты себе кофе не наливаешь? Да не положено мне с вами, по-служебному ответила секретарша. Ну-ну, не выдумывай. Давай я лучше за тобой поухаживаю. Тебе сколько сахару? Виктор Андреевич засуетился вокруг кофейника. «Две. Ой, только лучше я сама налью, а то как-то неудобно. Вы все-таки мой начальник. Да брось ты. Давай, Оленька, хряпнем по пятьдесят граммов твоего бальзама в чистом виде, без кофе». Разошелся начальник вокзала. «Что вы, Виктор Андреевич, мы ведь на работе, растерялась девушка. Один раз ничего, можно». Он достал из бара рюмки и налил в них бальзам. Ну, за тебя, Оленька. За твою счастливую жизнь, которая только начинается, поднял рюмку Ларин. И за вашу, Виктор Андреевич. У вас ведь она тоже не заканчивается. Будет тебе, Оля. Залпом выпил Виктор Андреевич. Я свою жизнь уже прошла. Наверное, в том смысле, что ничего в ней нового уже произойти не может. Не надо так. «Ведь каждый день может случиться что-то новое. Новыми у меня могут быть только неприятности, да и то на старый лад», — махнул рукой Ларин. «Вот тебе сколько лет, Оленька?» «Двадцать три».